Глава 18. Москва. Мебельный завод. Крымские события летом прошлого года, когда Загиту начали грубо выворачивать руки и шантажировать его, угрожая сдать АБХСС, достаточно серьезно испортили впечатление Анны той летней поездки. Так-то, помимо этого, конечно, она удалась. И погода была хорошая, море было теплым, и фруктов было очень много. Но ясно, что все это меркло на фоне тех переживаний из-за мужа, которые дались ей совсем нелегко. Загид не знал тогда, что делать, чтобы выпутаться из проблем. Она не знала, что делать, только приезд Паши помог тогда спастись. Так что ясное дело, что Анна Аркадьевна старалась как можно реже вспоминать всю эту летнюю историю. Кому же нравится каждый раз расстраиваться? вспоминая, как едва удалось выкрутиться из возможных серьезных проблем. Но, стараясь не вспоминать про события в Крыму, она подзабыла про еще одну договоренность, которую ею была заключена, когда она собирала информацию о противнике Загита по указанию Паши. Она совсем позабыла, что дала своей подруге из Киева Тамаре вполне конкретное обещание в отношении ее племянницы, И вспомнила об этом только тогда, когда Тамара сама ей позвонила на работу. Вспомнила она об этом, конечно же, сразу, как услышала ее голос и почувствовала себя очень неловко. Ну да, получается, как ей надо было, так она все, что удалось, из подруги своей киевской выпутала по нужному ей человеку. А потом напрочь забыла, что пригласила ее племянницу на каникулы в Москву. И ведь по всем законам вежливости она должна была сама позвонить еще в декабре и подтвердить свое приглашение. А тут, получается, Тамаре самой приходится звонить, напрашиваться, напоминая про старую договоренность. Очень неловко вышло. «Ой, Тамара, Тамарочка, как здорово, что ты позвонила!» Не дав ничего сказать подруге из Киева, затраторила она. «Я виновата, собиралась же звонить тебе в декабре». «Но со здоровьем было не очень, так что обо всем позабыла», — поспешно брала она, чтобы хоть как-то оправдаться в глазах Тамары. «Ну что, твоя Риточка готова к нам в гости приехать? Когда у нее сессия заканчивается? Когда она освободится?» «Анна? Так что у тебя там со здоровьем-то?» — вместо ответа встревоженно спросила подруга. «Да, слава богу, ничего страшного. Прошло обследование, подозрение, что с сердцем проблемы не подтвердились». Невралгия, похоже, у меня была, но я перепугалась так, что обо всем позабыла на это время. О, ну это хорошо. Невралгия — проблема небольшая. Тут же успокоилась Тамара. Да, спасибо, ты правильно поняла. Я как раз по этому поводу и звоню. У Риточки последний экзамен 19 января, так что она может сразу же сесть на поезд и завтра уже быть у вас. Что тут ехать-то от Киева? И тем более лететь, если самолетом воспользоваться. — Ну, вот и здорово, Тамарочка. Будем рады видеть ее у нас дома, — сказала Анна Аркадьевна. — Как у тебя дела в целом? — Спасибо. Все хорошо. Холодно, конечно, сейчас. С нетерпением жду прихода весны. Женщину поболтали еще минут пять, после чего попрощались. Анна Аркадьевна, положив трубку, подумала о том, что надо теперь с Пашей связаться. Он же, небось, тоже давно уже позабыл об этом эпизоде того крымского дела а ведь без него обещания выполнить не получится. Она же пообещала Тамаре не просто приютить Риту, а познакомить ее с перспективными молодыми парнями из московских университетов. На собственных сына и дочку у Анны Аркадьевны большой надежды не было. С сыном вроде бы еще как-то удалось поладить, а вот с дочкой отношения все так еще и не наладились после свадьбы. Не простила она ее, что она нового мужа себе нашла. Ну и к сыну тоже по такому делу обращаться не очень здорово. Он же точно губы скривит, когда узнает, что помочь нужно племяннице ее подруги, потому что она очень сильно ее мужу помогла. Соврать можно и сыну, конечно, но к чему, если Паше и врать не нужно? Тем более он тогда сказал, что это вообще не проблема. Познакомит он эту девушку с нормальными московскими парнями. Москва, горком Захаров обрадовался, услышав от своего помощника, что с ним хочет поговорить Межуев из КПК. Благодаря тому кубинскому делу, связанному с Ивлевым, ему удалось установить с грозным членом КПК первичный контакт. Это было очень и очень хорошо. И он уже сделал некоторые дальнейшие шаги, чтобы закрепить с ним отношения, как и согласовали с Межуевым. Договорился о том, чтобы во дворе, где тот сам живет, не строили никаких детских площадок. Кому же шум под своим окном на четвертом этаже понравится, когда ты в возрасте? И договорился также о том, что во дворе, где его сын с детьми живет, такую площадочку поставят уже в марте. Так что едва весной снег стает, внуки межуиские уже сразу и играть смогут начать. Уже, кстати говоря, он и сам повод какой-нибудь пристойный искал для того, чтобы встретиться, посидеть в ресторане и сообщить ему о том, что все, что обещал, он уже выполнил. А тут, получается, Межуев сам звонит. Неужели решил поздравить с Новым Годом? Хочет тем самым показать, что их отношения вышли на новый уровень? Сам Захаров этого сделать не решился, чтобы не показаться Межуеву чрезмерно навязчивым. Отношения с таким непростым человеком, с настолько грозной репутацией, надо развивать очень аккуратно, чтобы он тебя уважал, а не думал, что ты к нему подлизываешься. Межуев хоть и поздравил с Новым Годом, на этом не остановился. Выслушав ответные поздравления, предложил посидеть в ресторане, пообщаться. «Значит, какой-то вопрос у него ко мне есть», — подумал Захаров. «И раз не стал говорить по телефону, по какому вопросу звонит, значит, дело какое-то щекотливое. Возможно, ему еще какая-то помощь от меня нужна, помимо детских площадок. И это прекрасно». Такие совместные дела очень сильно сближают. При этом, что интересно, Межуев ресторан выбрал, находящийся достаточно далеко от Кремля. Хотя им обоим было бы удобно пообедать в ресторане, который к Кремлю поближе находится. «Значит, — тут же сообразил Захаров, — хочет что-то обсудить настолько деликатное, что не хочет, чтобы нас вместе видели. Что бы это могло быть?» — терялся в догадках он. Впрочем, делу Захарова сегодня было много, так что решил смирить свое любопытство до вечерней встречи, а пока заняться работой. Москва. Поехал после обеда с Межуевым на следующий завод под кураторством Войнова, где с ним и встретился, как и договаривались. Поговорив с директором, отправились на экскурсию по заводу. Это был кабельный завод не тот, который МЭЗ, экспериментальный и очень крупный, а другой, поменьше по размерам. Здесь мне уже Войнову ничего подсказывать не надо было. Он сам начал расписывать в свете моих рекомендаций по предыдущему заводу, что тут можно было бы изменить к лучшему, а я только смотрел и одобрительно кивал. Ну вот что значит мотивированный человек, совсем другое дело. Не боится больше, что я Захарова, настучу, что у него тут какие-то проблемы есть а уже сам старательно ищет, что еще улучшить можно. Разобравшись с делами, подхватил Галию с работы и приехал домой. Только Валентину Никоноровну отпустили, как позвонили в дверь. Судя по звонку, кто-то из своих, кто знает, как правильно нам в дверь звонить, чтоб детей не разбудить, если спят. Пошел, открыл, а там, оказывается, загид с Анной Аркадьевной. В гости к нам решили прийти заранее, не договариваясь. «Ну ладно, родственники, почему бы и нет? Тем более сейчас так принято. Телефонов-то у большинства людей дома нет, поэтому, чтобы спросить, можно ли прийти этим вечером в гости, надо сначала прийти в гости». Загид тут же ушел возиться с внуками. Повезло, что они как раз не спали, любят они деда. И что важно для меня, несмотря на свою силу и огромные лапищи, Загид очень аккуратно с парнями играет. А то есть всякие шальные граждане, которым не проблема ребенка маленького придавить случайно или вообще в потолок впечатать, начав увлеченно его вверх подкидывать. Знаю о таких случаях не понаслышке из прежней жизни. Думала Анна Аркадьевна, пойдет с Галией болтать, но нет, она тут же на меня нацелилась. Сразу понял, что у нее ко мне какое-то дело есть. Так оно и оказалось. — Паша. Я тут совсем запамятовала. Помнишь, надеюсь, как я из Крыма ездила в Киев к своей подруге, которая нам рассказала про этого негодяя, что Загита шантажировал, и его дядю? — Конечно, помню, Анна Аркадьевна, — явнал я. — Мы с тобой обсуждали, что племянницу подруги надо будет по Москве поводить на каникулах. — Так вот, она скоро в Москву приедет. Помнишь, Паша, мы еще обсуждали тогда, что не так просто эта девочка приедет, а надо будет ей какого-нибудь жениха подыскать? Оглядываясь так, чтобы никто наш разговор не услышал, ни загит не Галия, которые сейчас в гостиной были с детьми, продолжила разговор Анна Аркадьевна. Давайте лучше на кухню пройдем, предложил я, чайник, поставим греться, да и обсудим там этот вопрос. Ну да, Галее ни к чему знать о тех летних проблемах своего отца и о тех моих действиях, что я по этому поводу предпринимал. Во-первых. «Обидится, что я тогда ничего не рассказал по существу, а ведь речь же шла о ее собственном отце, так что понять ее можно будет. Во-вторых, Анна Аркадьевна и так уже слишком много всего сказала. Счастье, хоть без фамилий». «Ну и так, КГБ уже будет над чем подумать», — решил я. «А что, если она вдруг снова решит что-то на эту тему уже на кухне обсуждать да с деталями? Тогда уже деваться некуда. Палец к губам приложу». Должна догадаться, что нечего об этом болтать. Но, к счастью, обошлось. Когда пришли на кухню, Анна Аркадьевна заговорила уже о деталях приезда этой самой племянни со своей подруги из Киева, что нам так помогла. Перестала обсуждать само крымское дело. Девушку Рита зовут. Она числа 20 января приедет. Было бы хорошо, если бы ты, как договаривались, со своими неженатыми друзьями из университета ее бы познакомил или с каким-то общительным и порядочным женатым парнем, у кого много неженатых друзей с приличных семей. А вот мне сейчас, конечно, самое то, строить планы на 20 -е число, в том числе помогать какой-то девчонке жениха себе найти. Я сам не знаю, буду ли я еще в СССР в это время. Переезд на Кубу я рассматривал вполне серьезно. Почему бы и нет в самом деле? Климат меня там более чем устраивает. Главное — жить поближе к морю, чтобы регулярно купаться. Для здоровья вообще невероятно полезно каждый день в океане плавать. И с деньгами напряга какого-то не ожидается. Это же обычно главная проблема при таком вот переезде. Фердаус будет привозить мне все, что пожелаю, из моих итальянских активов. А если даже у него дела с кубинским правительством не заладятся то кто мешает ему привозить все, что мне нужно, просто с Дианой приезжая якобы на отдых на Кубу. Образование можно завершить в Голландском университете. Галию туда тоже, кстати, пристроим. Выучим с ней заодно в совершенстве еще один язык. Хотя, правда, наверное, у кубинского варианта испанского есть слишком много отличий, чтобы полноценным испанским языком его считать. Но, по идее, худо-бедно в испаноязычных странах понимать меня после длительного проживания на Кубе будут при необходимости. Но и самое главное, Куба же социалистическая страна, вернейший союзник Советского Союза. Как от позиции Кулакова, можно без всяких проблем в Советский Союз вернуться, и никто не будет меня считать агентом ЦРУ или Ми-6. Так что можно будет спокойно продолжать делать карьеру в СССР, Только тьфу-тьфу-тьфу, больше никакой политики, при возможности какую-то экономическую должность занять и на ней развиваться. Да и Захаров, я уверен, если к тому времени его группировка еще будет существовать, с удовольствием меня обратно в нее возьмет. Да, я на Кубе точно не пропаду, пока там жить надо будет подальше от Кулакова». «Уж если я в СССР сумел устроиться, когда у меня денег практически не было, и стартовать пришлось с такой низкой позиции, как 16-летний школьник в провинциальном городке, то кто мне на Кубе мешает хорошо устроиться? Тем более я уже доказал высшему политическому руководству страны свою полезность в плане экономических реформ. Медицина опять же на Кубе очень хорошая». Ну и поскольку денег у меня полно, можно будет устроить так, чтобы родственники ко мне на Кубу на отдых из Москвы приезжали почаще. И им тоже оздоровиться неплохо будет. Фрукты, солнце и вода – мощная комбинация для оздоровления. А хотя, с другой стороны, что я переживаю о просьбе Анны Аркадьевны. Ну, допустим, дело действительно до этого дойдет, и придется нам уезжать из Москвы срочно. Так у меня же полно друзей». К которым с такой просьбой, чтобы о девушке позаботились, можно обратиться. Вон Костя Брагин стал очень ответственным человеком. Удачно мы его тогда на первом курсе обратили на путь истины. Избавился от прежнего чуванства и зазнайства, кремень стал, а не парень. Да и что, он один, что ли, у меня друг только полно нож, еще ребят, к которым можно с такой просьбой обратиться. Староста -то наш тот же, Ираклий, Таня, Миша Кузнецов, Лех Сандалов. На Витьку, правда, это дело точно не стоит взваливать. Ему бы сейчас с китайским и взбрыками своей девушки разобраться. Так что Анну Аркадьевну я заверил. Пусть девочка приезжает, устроим мы для нее возможность познакомиться с приличными московскими парнями. Москва. Ресторан Гавана. Захаров и Мижуев встретились в назначенное время в ресторане. Сделали заказ, минут пять поговорили в целом о жизни в Москве, немножко о внешней политике. Захаров после этого счел возможным сообщить о том, что, как и договаривались, по детским площадкам все разрулил. Межуев кивнул, а потом сказал. — А Ведь мы с вами снова встречаемся по поводу Ивлева. — Снова? — удивленно спросил Захаров. — Так что, разве с Громыком мы эту ситуацию не урегулировали? — При помощи вашего человека из мисс Громыка урегулировали, — согласно кивнул Межуев. — Но сейчас возникла новая проблема с другим членом политбюро, с Кулаковым. — Кулакова-то как Паша смог задеть? — искренне удивился Захаров. — Снова, что ли, какую-то статью не то опубликовал? — Нет, Кулакову Ивлев вообще ни при чем. — Тот на него вышел, чтобы удар по мне нанести. — Но если он его нанесет, то и вам тоже достанется вместе со мной, как человеку, который рекомендовал его в партию. — Ну, давайте я все расскажу с самого начала. Захаров слушал рассказ Межуева и мрачнел на глазах, и за Ивлева переживалась за себя. — Межуева-то что? — Да, Ивлев действительно из-за него конкретно влип в эту ситуацию. — Но ведь самого Межуева попробуй еще укуси. Если бы Кулаков мог это сделать, он бы его самого тут же атаковал, а не пытался чрезыбливо действовать. «Ох, как же все это нехорошо получается!» — думал Захаров. Но Пашка перед ним несколько с другой стороны раскрылся в этой ситуации. Он бы сам вряд ли бы смог в этом возрасте сказать «нет» члена Полетбюро на такое предложение, чтобы не расстроить кого-то, кому обязан но кто находится значительно ниже его по вертикали. «Да, это, несомненно, промечивый, но очень храбрый поступок», — размышлял Захаров. «Они-то с Мещеряковым в свое время еще думали о том, может ли Ивлев на КГБ работать». «Нет, Пашка точно не предатель. Он только что еще раз это совершенно четко доказал в крайне непростой ситуации». Но с Межуевым он был полностью согласен. Поупрямиться, поупираться после такого предложения Ивлеву можно, но ответ он все равно должен давать совершенно однозначно положительный на предложение члена Политбюро. Потому как про Кулакова и Захарову все было самому прекрасно известно, Межуев мог бы ему про него ничего не рассказывать. Все знали, что это очень непростой человек. Он вверх летит в последние годы, как ракета. За спиной первоначально у него суслов был, а сейчас ему и Брежнев сильно симпатизирует. Поговаривает даже втихомолку, что Кулаков-то и сменит Брежнева, когда тот совсем одряхлеет. Разговор это, конечно, такие немногие люди отваживались между собой вести о потенциальном преемнике генсека. Но у Захарова был талант никогда не напиваться настолько чтобы переставать контролировать ситуации вокруг себя, а вот некоторые высокопоставленные чиновники этим талантом не владели. Ибо я достаточно интересные вещи рассказывали о ближайшем окружении генсека и о слухах, что ходят вокруг членов политбюро. Так что, когда Межуев сказал, что у них теперь главная задача Ивлева уговорить, чтобы он пришел к Кулакову и сказал, что принимает его предложение, Захаров тут же согласно кивнул «Ни к чему у Кулакова злить». Также он, безусловно, согласился и встретиться с Межуевым послезавтра с Ивлевым и вместе попытаться его уговорить. Но сам, конечно, решил, что столько времени он, безусловно, ждать не будет. Нет ему необходимости с Ивлевым вместе именно с Межуевым разговаривать. Он сам с ним до этого должен серьезно переговорить». Лично предупредить его о всех нежелательных последствиях отказа Кулакову. Заги ушли домой. Я отправился к себе в кабинет, чтобы приступить к подготовке очередного доклада для Межуева. Как бы то ни было, на следующей неделе доклад-то надо еще представить в любом случае. Не буду же я нарушать условия действующих с ним договоренностей из-за всей этой суеты с Кулаковым. Ну и тем более материала у меня из спецхраны еще достаточно. Но заняться докладом не успел. Только присел и начал материалы смотреть, как услышал телефонный звонок. А через минуту Галия прибежала. «Там тебя товарищ Захаров спрашивает». «Так», — подумал я. «А я ж хотел с ним завтра с утра созвониться и потом к нему подъехать в обеденный перерыв. Не хотел уже вечером тревожить». «Неужели Межуев ему сообщил о нашей проблеме с Кулаковым? Ну что же, вполне может быть». Он выглядел взволнованным, когда мы все это обсуждали, реально переживает за меня. И за себя тоже. Он-то не в курсе, что у меня много запасных путей. Впрочем, я без необходимости говорить ему об этом и не буду. Мало ли он какой-то еще другой вариант придумает и мне предложит, который не будет связан с необходимостью вступать давлению со стороны Кулакова. «Коша, добрый вечер», — поздоровался Захаров. «Мы тут с Владимиром Лазаревичем сегодня в ресторане посидели, и вот я решил тебя набрать по этому поводу. Нам с тобой встретиться бы нужно. Завтра с утра сможешь подъехать часов в семь к моему дому. Буляем в сквере, пообщаемся». «Да, конечно, Виктор Павлович», — ответил я ему. «На этом разговор закончили». Положив трубку, подумал, интересно, какая позиция у Захарова будет по поводу предложения Кулакова. Неужто тоже начнет меня прогибать, чтобы я принял его? Но в любом случае разговор предстоит интересный. Кстати говоря, сколько градусов будет завтра с утра? А то сейчас по утрам такие морозы случаются, что даже неприхотливый Тузик за несколько минут свои дела делает и пулей домой бежит. Впрочем, кто нам с Захаровым мешает вместо прогулки по холодному скверу в машине моей переговорить? Пошел обратно к себе в кабинет. Надо же, в конце концов, приступить к работе. А тут звонок в дверь. Мощный такой звонок. Явно кто-то пришел, кто не так часто у нас в гостях бывает. Открываю. А там Инна с Петром и детьми. «Сюрприз!» «Привет!» — обрадовано сказала Инна, обнимая меня. «Мы хотели к вам нагрянуть и сюрприз устроить еще 1 января, но у детей что-то сопли были». А сейчас они уже поздравили вроде, вот потому только сегодня и приехали. С Новым Годом! Я всегда вздрагиваю, когда кто-то ко мне приходит в гости, когда у меня маленькие дети, и при этом говорит, что у его детей недавно сопли были. Только чужих соплей мне еще и не хватало, моих детей перезаражать. Так-то они у меня, конечно, редко болеют, иммунитет неплохой, но все же дело понятное, болячки, собирать неохота». «Ну что же делать? Пришли так пришли, уже неважно, в каком они там состоянии». Обнял Инну, пожал руку Петро, опустился на корточки, с Аришкой и Сашей поздоровался. Подарки для них у нас, конечно, припасены уже были. Галия вышла к гостям, и пока общалась с ними, я за подарками тут же исходил. Принес, вручать начал. А Инна с Петром из Завосик стали свои доставать. Купили нам два конфетных набора. Мы чайник поставили, провели гостей в гостиной, глядя тут же с нашего телефона маме моей позвонила, и та через пять минут вместе с Рахматом и Ренатом к нам спустилась. Ну все. Сегодня, похоже, никто никакие доклады уже не пишет. Счастье, время еще есть для того, чтобы над докладом поработать для Межуева и попозже. Поставили быстро стол в гостиной раскладной, сели праздновать. Мои парни уже достаточно подросли, чтобы с детьми Петра и Инны играть. Но Ренат, конечно, еще слишком маленький был. Он на руках у Аполлинарии все время сидел. Какие ему еще игры с другими детьми? Инна была очень довольна переменами в своей жизни. Тут же начала взахлеб рассказывать, как перевелась уже на новую работу с последней недели декабря. То есть уже две недели работает. И что ей нравится быть начальником. Хлопотно, конечно, но зато она много пользы всем приносит. «Есть, конечно, определенные проблемы», — сказала она. «Не все довольны моим появлением, хоть прямо в лицо и не говорят, но я же понимаю, что я для них слишком молодой показалась для такой должности. Но да учитывая, какой серьезный человек обо мне позаботился, мне их недовольство до да лампочки, сколько бы ни были недовольны, проблем каких-то мне создать они не смогут. Главное, что местное начальство знает, с какого верха по поводу моего устройства звонили, и с ним вот вообще никаких проблем нет и не предвидится». Рассказала также, что завтра они с Петром едут в ордер получать на новую квартиру, и уже специально выделили время на то, чтобы пройтись пешком, прикинуть, сколько у них теперь будет времени занимать добираться до работы. Мне получается минут десять всего пешком, но это, конечно, без учета того, что должна по дороге в ясли детей закинуть во дворе. Петру минут двадцать работы идти, если со мной, а без меня он, скорее всего, за пятнадцать дойдет, а на велосипеде так вообще, наверное, мигом минут за шесть домщится. «Правда, Петя?» «Ну да, когда снег не будет, то можно и на велосипеде», — согласился тот. «Намного быстрее и для здоровья полезно». А Инна меня спросила. «Паша, так мы с тобой говорили по поводу той бригады, которая тебе квартиру делала. Так как получится с ними договориться, чтобы они у нас ремонт тоже такой же сделали? Мы уже и деньги собираем?» «Ага». «Значит, прежний вариант, на который она усиленно как-то намекала, по которому я за свой счет ей ремонт должен был сделать, она уже не поднимает. Сообразила по моему ответному молчанию, что меня он почему-то не устраивает. Такой же в любом случае не получится», — покачал я головой. «Плитка эта у нас импортная по случаю досталась. Как бы сказать ей помягче, что не вариант для нее услугами этой бригады воспользоваться дороговато выйдет». И даже если теоретически вдруг я из своих денег им доплачу и вели мне рассказывать, что это сделал, то дальше же все равно какие-нибудь казусы случатся, поэтому мне этого делать и не стоит. Но, к примеру, довольная тем, как дешево и классно ей отделали квартиру, Инна посоветует эту бригаду каким-то другим своим знакомым, которые, может быть, в том же самом доме жилье получили, И ценник им назовет, который заплатил, а ценник-то не настоящий. Она ж не знает, сколько я доплачу сверху. А те обратятся к прорабу и скандал ему устроят, когда узнают, сколько стоят услуги его бригады. Мало ли еще начнут грозиться пожаловаться куда-нибудь за те безбожные цены, что он им выкатил после того, как по совершенно нормальной цене и друзьям квартиру отделал. Что скажет прораб в этом случае, когда я к нему в следующий раз обращусь по тому же вопросу для кого-нибудь? «Да можно догадаться. Идите-ка вы, Павел Тарасович, лесом, с такими клиентами. Больше мне, пожалуйста, не звоните и номер мой забудьте». Придумал, конечно, как сформулировать ответ. «Поспрашиваю, свободна ли эта бригада в ближайшие месяцы. Но шансов на это мало, потому что заказов у них очень много, они именно долго обеспечены. Нам тогда просто повезло, что получилось с ними вообще договориться». Но тут же сказал, чтобы они не переживали, потому что есть мне с кем поговорить. Очень качественные рабочие, иностранцы из Вьетнама. Делают все очень добротно, и ценник у них намного ниже, чем у тех, что у меня в квартире работали. Добавил еще, что если бы я знал, когда свою квартиру ремонтировал, что можно с ними сотрудничать, то ни за что бы не обратился к этим, которые меня почти что без штанов оставили своими ценами». Рассказал, что вьетнамских строителей знаю, потому что их наняли, в том числе, чтобы они музей для завода «Полет» отстроили, на котором я лекции регулярно читаю. И что я недавно там был и проверял качество проделанных работ по просьбе начальства с полета. Знают они, что я в экономике разбираюсь, вот и попросили подстраховать, глянуть свежим взглядом на проведенные работы. И что меня все удовлетворило. Инна слушала меня, хмурилась, хмурилась, а потом ляпнула. «Паша, ясное дело, что тебя это качество удовлетворило. Музей-то не твой? Музей полету будет принадлежать. А какая разница заводу, как и тебе, какой там ремонт сделан? Да это же у нас не строить. Откуда ты знаешь, насколько они там хорошо этот музей строят, чтобы вот так вот говорить уверенно? Ты же, наверное, там с сантиметром не лазил, не мерил не кривые ли там стены или потолок, правильно? А на глаз может казаться, что все просто идеально сделано». Тут уже обычно тихий и спокойный Петр не выдержал. «Инна, ну что за муха тебя укусила? У нас что, есть другие какие-то хорошие предложения по ремонту разве? Твой брат когда-нибудь нам рекомендовал что-то, что потом плохим оказалось? Раз он говорит, что хорошие строители, они действительно хорошие, и все нам очень хорошо сделают». Набрав воздух, он продолжил, пока Инна, удивленная внезапным бунтом на корабле, временно примолкла. «И опять же, почему ты говоришь, что Паша в ремонте не разбирается? Вон, походи по его квартире, посмотри, как ему все сделали. Если бы он не разбирался, наверное, такого качества бы не было, правильно? Поклеили бы все те пляп, да и ушли бы, а он бы принял такую работу. Я так понимаю, что он строителей гонял и заставлялся делать очень ответственно». «Поэтому такая квартира, как конфетка, и получилась. Что нам мешает так же делать? Да никто!» Необычно для Петра жене своей перечить, хотя я тут же и сообразил, в чем причина. Заметил уже давно, что он, в принципе, немножко скуповат. И, видимо, когда услышал, что они хорошо сэкономят на этой вьетнамской бригаде по сравнению с той, что нам квартиру отделывала, то тут же и вдохновился».